Глава 3. 6 ноября 1942 года. Москва. Поздний вечер, морозная, в воздухе кружатся снежинки. Красная площадь пустынна и тревожна. Рубиновые звёзды прикрыты брезентом, дабы не привлекать внимания вражеской авиации. Кроме того, в небе над площадью постоянно барражировали дирижабли. На людном месте пледятся мужчины в тулупе и шапке-ушанке. Это Савелий Дмитриев, дезертировавший из Красной армии, перешедший на сторону немцев. Периодически он выглядывает из укрытия и посматривает в сторону Спасских ворот. А вот на площади появляется патруль, почувствовалось какое-то оживление. Вскоре слегка заскрипели засовы на Спасских воротах. Послышалась короткая команда. Савелий снял с правой руки перчатку, подышал на зажатую в кулак ладонь достал из кармана тулуп револьвер и стал прилаживаться, готовясь к стрельбе. Свет ближних фар, выжившей из Кремля машины, осветил небольшой участок площади. Проехав немного вперёд, машина недалеко у удобного места повернула в сторону мавзолея. В этот момент и раздалось несколько выстрелов. Резко завязали тормоза, затем водитель нажал на газ, и машина на большой скорости промчалась вперёд и скрылась повернув на Никольскую улицу. Савелий перескочил через ограждение на лобном месте и побежал к Васильевскому спуску. «Стоять! Стрелять буду!» — закричал патрульный. В следующий миг раздались выстрелы погони. «Окружай, окружай его! Живым брать!» — также закричал начальник патруля. «Взял, товарищ лейтенант! Я его взял! Все ко мне!» Громкий немного нервно гласил второй патрульный. Патрульные искрутили Дмитриева и все вместе направились к Спасским воротам. Это покушение было скорее проступком сумасшедшего, нежели тщательно спланированной акцией. А бронированный автомобиль не сколько не пострадал от одиночных револьверных выстрелов, оно за той германскую военную разведку поставило весьма затруднительное положение. В тот же день Точнее, вечер. В кабинет Шелленберга с коромышегом и без доклада, что выдавало нервное напряжение ситуации, вошёл оберштурмбанфюрер СС Генрих Грейфе. Шелленберг сидел за столом и, увидев стоящего перед ним помощника, удивлённо и недовольно поднял голову. "Простите, господин бригаденфюрер. Важное сообщение из Москвы. Докладывайте, Грейфе." А наш источник сообщает, что в Москве 2 часа назад на Красной площади было совершено покушение. Сталин вскочил со своего кресла Шеленберг. Увы, качает головой Грейфе, в машине должен был находиться Сталин. А ного в этот раз ехал Молотов. Но ну и Шеленберг снова удобно устраивается в своём кресле. Выстрелы были неточны, одна пуля лишь чиркнула по капоту. Кто? Савелий Дмитриев, еще в августе 41-го, дезертировавший из Красной Армии, проходивший по ведомству Канариса. Он или психически больной, или человек, склонный к суициду. Но, как всегда, Канарис вставляет нам палки в колеса. Теперь нашим агентам будет гораздо сложнее. Охрану наверняка еще больше усилят. Наберите-ка мне номер Канариса, оберштурмбаннфюрер. Сию секунду, бригаденфюрер. Зимние неудачи вермахта под Москвой и фактический провал блицкрига заставили немецкие спецслужбы искать новые возможности борьбы с русскими. И в марте 1942 года главным управлением имперской безопасности РСХА был разработан специальный план под кодовым названием "Онтернемен Недочеловек Цепелин". А для его непосредственной реализации в состав шестого отдела Первоначально были приданы четыре фронтовые зондеркоманды при оперативных группах полиции и службы безопасности на оккупированных территориях СССР, а также несколько разведывательно-диверсионных школ по подготовке агентов для заброски в советские тылы. Идеологом же Цепелина и стал уроженец Лейпцига, сын погибшего в Первую мировую войну, книготорговца, 35-летний Генрих Грейфе обучаясь на юридическом факультете Лейпцигского университета Грейфе состоял в студенческом подразделении стального шлема. Поскольку эта организация после прихода Гитлера к власти была включена в штурмовые отряды СА, НСДАП Грейфе также автоматически стал нацистом, хотя вплоть до этого момента не скрывал, что считает коричневорубашечников плебеями. Формально в нацистскую партию он вступил лишь в 1937 году. А 21 декабря 1933 года Хайнц вступил в СС, получил билет номер 107 213 и уже в 1934 году открыто заявлял, что принадлежит СД душой и телом. В обязанности Грейфа в тот момент входил мониторинг общественных настроений в Саксонии. В августе 1934 года Грейф сдал государственный экзамен на чин асессора, а в конце 1935 года был переведен в гестапо на должность начальника отделения тайной государственной полиции в Киле. За отличные показатели он был поощрен лично Гейдрихом, и в октябре 1937 года повышен в должности до начальника отделения гестапо ИСД в Тильзите, а ныне город Советск. Калининградской области. Грейфе удалось наладить тесные контакты с представителями литовской разведки, а после присоединения Литвы к СССР создать антикоммунистическим подполем и создать разветвлённую агенттурную сеть. Несмотря на это, непосредственный руководитель Грейфе, инспектор полиции и безопасности и СД в Кёнигсберге, бригаденфюрер СС Якоб Шпорренберг, подавая письменную характеристику своему подчиненному О высказал сомнения в отношении его безусловной верности идеям национал-социализма, хотя и признал его неоспоримые профессиональные заслуги. Впрочем, многие коллеги Грейфа по РСХ характеризовались примерно в аналогичных выражениях. Истинным лекарством от недостатка лояльности было назначение оппозиционеров из СС в состав печально известных оперативных групп СС прославившихся беспощадным уничтожением еврейского населения. Поэтому и Грейфы после начала Второй мировой войны был назначен командиром 1-й Айнзац-команды, 5-й Айнзац-группы, действовавшей на территорию Польши. После этой проверки на лояльность, а также с учетом богатого опыта и блестящего образования, Грейфы свободно владел русским языком, говорил по-английски и по-французски, изучил литовский язык. Он был переведён в центральный аппарат РСХА, и 1 апреля 1941 года был назначен начальником группы 6C, которая курировала работу закордонной разведки в СССР. Он ещё накануне войны именно Грейфея предложил активно использовать в разведывательно-диверсионных целях русских из числа эмигрантов. А уже во время войны с Советским Союзом разработал план, который предусматривал создание специального разведывательно-диверсионного органа под условным наименованием предприятие Цепелин. При этом зондеркоманда Цепелина должны были также взаимодействовать с фронтовыми абвер-командами и абвер-группами. По сути, операция Цепелин предусматривала организацию массовой заброски агентуры с разведывательными, диверсионными, пропагандистскими и организационные повстанческие задания для инспирирования вооружённых антисоветских выступлений в плане РСХ прямо указывалось: нельзя ограничиваться десятками групп для разложиенческой деятельности, они для советского колосса являются только булавочными уколами, а нужно забрасывать тысячи. И только один обвер в операции Цепелин Подготовил и отправил за линию фронта в 1942 году около 20.000 агентов, вдвое больше, чем в 1941 году. За первые 6 месяцев 1943 года число их по сравнению с предшествующим годом возросло тоже почти вдвое. Для операции подбирались военнопленные и перешедшие на сторону добровольно советские военнослужащие, после своего согласия работать на разведку и соответствующих Провереги они находились на одинаковом положении с солдатами Вермахта. Имели прекрасное питание и условия жизни, им даже позволялись поездки по Германии. О большое количество завербованных будущих лазутчиков надо было пропустить через обучение в специальных разведывательных школах и на курсах, опираясь на опыт разведывательных школ, существовавших в Германии до нападения на СССР. Присоединенной Австрии в оккупированных Варшаве, Гаге и Белграде, Абвер и СД в первые же месяцы войны развернули подобные учреждения на оккупированной советской территории. Первые такие школы возникли в Риге, в белорусском городе Борисове, в местечке Катынь под Смоленском, позже в Харькове, Орле, Курске. Преподавательский и инструкторский состав школ формировался главным образом, особенно в первое время, из числа офицеров АБРЕ и ЭСД, считавшихся знатоками России. Как правило, они свободно владели русским языком, были хорошо знакомы с условиями советской жизни, так как находились в нашей стране на разведывательной работе. Вчислись многие годы служащими дипломатических и иных официальных представительств Германии. Чей из постоянного персонала школ составляли агенты немецкой разведки из числа русских эмигрантов. Правда, доступ их к строго охраняемым тайнам, особенно связанным с обеспечением агенттуры личными документами по соображениям конспирации был ограничен. Позднее в качестве инструкторов были привлечены несколько бывших офицеров Красной армии. Но это было исключением из общих правил и касалось лишь тех, вына пленках которых нацистам удалось прочно прибрать к рукам. Важнейшее место в программе обучения занимало освоение агентами методов подрывной работы всякий раз для каждого в зависимости от характера предстоящего задания, то есть в соответствии с профилем его будущего использования. Но были и общие вопросы, которые изучили все, независимо от специфики будущей задачи. Это организация советских вооружённых сил, уставы наставления и вооружений Красной армии, инженерное дело, топография и тактика, строевая подготовка и парашютизм. О будущих диверсантов обучали способом подрыва поездов, прежде всего в воинских эшелонах живой силой, боевой техникой и боеприпасами. Разрушение железнодорожного полотна, мостов, линий высоковольтной передачи и других сооружений стратегического значения. Теоретические знания закреплялись практическими прикладными занятиями в полевых условиях, приближённых к реальной обстановке. Тех к нему предстояло вести наблюдения за передвижением войск по прифронтовым железным и шоссейно-грунтовым дорогам или заниматься шпионажем в более широком плане, подробно инструктировали, какие сведения прежде всего могут интересовать разведку, и где и каким образом можно их добывать так обзаводиться нужными знакомыми и источниками информации. Они изучали радиоделы, шифры, коды. Часть агентов, кроме того, была ориентирована на изучение оперативной обстановки в районе своего места нахождения, условий легализации новых групп элазутчиков. Им надлежало искать места, подходящие для парашютной доставки вспомогательных шпионских и диверсионных средств. Их нарешение агентурой приступившей к выполнению заданий, отыскивать площадки для приземления новых партий агентов-парашютистов, а также убежища для их укрытия на первое время. В общем, для всех агентов было задание любой ценой, не останавливаясь ни перед чем, добывать подлинные личные документы, продовольственные аттестаты, вещевые книжки, бланки со штампами и печатями воинских частей. Имея дело с людьми, по их представлениям, Сдавшись в плен под влиянием нацистской пропаганды, офицеры АБВРА и СД большое значение придавали идеологическому закреплению агентуры. Шла интенсивная антисоветская обработка, которая, в общем-то, находила и звичную почву, особенно в первые периоды войны, породившей растерянность среди определённой части красноармейцев и командиров слушателей разведывательных школ вовлекали в антисоветские организации типа Союза борьбы за освобождение России и Национально-трудового союза. Важнейшей целью антисоветской обработки агентов, как её понимали руководители АБВ и СД, было внушить мысль, что они не просто шпионы в обыденном смысле этого слова, а русские, украинские, грузинские патриоты, Ведущие борьбу за лучшее будущее своей страны и своего народа, не полагаясь только на школы и их преподавателей и инструкторов, а на заключительные стадии подготовки агентуры перед самой заброской в советский тыл, где часто подключались руководящие деятели СД и АФР. Перед заброской шпионских и диверсионных групп, имевших особо важные задания, высшие чины разведки лично встречались с агентами чтобы убедиться, насколько они надёжны и подготовлены к выполнению заданий. Как правило, такие инспекционные встречи сопровождались обильными выпивками, и не в последнюю очередь в надежде, что таким образом можно будет легче развязать языки. Впрочем, масштабы тотального шпионажа сами по себе несли в себе не только плюсы, но и минусы, и последние чаще перевешивали. Тут же всякие люди видят друг друга, беседуют друг с другом неделями и даже месяцами. Правда, они живут под вымышленными фамилиями или кличками, но в тесном армейском обществе это мало меняет дело. Хотя вся теория международного шпионажа говорит против того, чтобы один агент знал другого, а в условиях войны, в частности при проведении операции "Цепелин", этот принцип секретной службы фашистской Германии сплошь и рядом, игнорировали. А засылаемым в советский тыл надежным и перспективным по своим возможностям агентам Абвер и СД часто давали выход на других своих агентов, связь для спасения, которой они могли бы воспользоваться в случае острой необходимости, и особенно при возникновении кризисной ситуации, иссякли деньги, а выбыла из строя рация, сложности с убежищем и тому подобное по окончании теоретического курса и практических занятий, а для каждого агента отрабатывались задание и легенда прикрытия. Их обстоятельно структурировали на этот раз, конечно, по разынь. Случалось и так, что у некоторых агентов было две и даже три легенды. Этого требовали условия, в которых они могли оказаться по ходу дела. А для заброски агентов на советскую территорию во время войны использовалась эскадрилья Гартенфельд Агентов сбрасывали на парашютах и снабжали топографическими крупномасштабными картами местности на маршрутом движения из района приземления. Некоторые агенты нелегально переходили линию фронта, просачиваясь через боевые порядки советских войск. Наилучшей маскировкой считалась привычная для обыкновенного глаза форма и документы советских военнослужащих, как правило, подкреплённые личными письмами и иногда даже фотографиями, соответствующими легенде. Чаще всего агенты выступали в прифронтовой полосе под видом интендантов, представителей воинских частей или организаций, обслуживающих армию, а в глубоком тылу в роли фронтовиков, находящихся в командировке или краткосрочном отпуске и так далее. В некоторых из этих агентов, принимая во внимание, что для выполнения поставленных перед ними задач наверняка потребуется посторонняя помощь, одавали адреса, где они могли остановиться и даже обжиться. По соображениям конспирации, особенно в тех случаях, когда задание предусматривало установление связи с агентами, оставленными нацистами на освобождённой советскими войсками территории, они должны были время от времени менять место жительства а также свои имена, используя имевшиеся запасные комплекты фальшивых документов. О вооружении лазутчиков составляла таблица оружия Красной армии: ППШ, пистолеты, гранаты, кинжалы, ножи. В 1943 году немцы заметно усилили переброску агентуры, действовавшей по легенде о побеге из плена. Это были мелкие группы от двух до шести человек. Abwehr и SD способствовали организации такого побега, вплетая в своих агентов в число патриотически настроенных военных. Расчёт был прост: при необходимости эти военнопленные, не подозревающие обыстином лице своих новых товарищей, подтвердят их показания о совместном побеге из плена. Помимо агентурных групп продолжалась заброска агентов-одиночек. Они проникали в тело советских войск под видом беженцев, Эвыходящих из окружения бойцов Красной армии, солдат, отставших от своих частей, в марте 1942 года в населённом пункте Абхазской автономной республики было обнаружено несколько агентов. Часть из них явилась повенной. Как стало ясно из их показаний об БР и СД, стали придавать большее значение индивидуальной подготовке агентов из числа советских военнопленных особенно в тех случаях, когда это было связано с выполнением каких-то важных заданий. Сразу же после вербовки они получали гражданскую одежду и жили большей частью на частных квартирах, где и проходили индивидуальное обучение. Это были одиночки, не знавшие о существовании друг друга. Их поведение и настроение контролировались настолько тщательно, что вероятность измены со их стороны Как считали в Берлине, сводилось к минимуму. Согласно архивным материалам, одному из таких агентов удалось, выдав себя за бежавшего из плена, благополучно пройти проверку обстоятельств пленения и поведения в плену, и спустя некоторое время получить назначение в штаб фронта, откуда он впоследствии смог передавать разведцентру важные сведения о Красной армии. Но были и обратные примеры. В июне 1942 года для проникновения в одну из наиболее активно действовавших диверсионных школ в центре России под Смоленском, в поселке Красный Бор, был внедрен советский разведчик Михайлов. Как и рассчитывали, на подходе к Смоленску он был задержан гитлеровцами. Его подвергли тщательному допросу и поместили в Вяземский лагерь для военнопленных. Там, в числе других военнопленных, его вербовали в русскую национальную армию. А Михайлов согласился, полагая, что так он сможет быстрее оказаться в поле зрения разведки, и не ошибся. Вскоре его, только что добровольно появившегося с той стороны, стали обрабатывать аверровцы. Они склонили его к тайному сотрудничеству и отправили в диверсионную школу. За время пребывания там с августа 1942 по февраль 1943 года А Михайлову удалось войти в доверие, завязать дружеские отношения и перетянуть на свою сторону 12 соучеников. Перед отправкой в советский тыл он снабдил их паролем и для евки в органы государственной безопасности. Вместе с другим советским разведчиком Борисовым А Михайлов сорвал несколько спланированных нацистами диверсионных акций. Через известное время Михайлов благополучно вернулся из вражеского логова. Борисов, остававшийся в школе, продолжал выполнять задания советской контрразведки. Добытые им сведения о планируемой карательной операции против белорусских партизан в районе Суража позволили партизанам нанести предупредительные удары по карателям. За успешное выполнение заданий Михайлов и Борисов были награждены орденом Красного Знамени.